Глава восьмая. «Обожаю!» — восторженно шепнула мне в ухо Соня. «Когда слушаешь живую музыку, всегда немножечко влюбляешься в музыкантов». После этих слов она покосилась на Вовку, который сидел рядом. Но тот из-за громкой музыки ничего не расслышал. Брат с аппетитом уплетал горячее. Жених с невестой Под красивую инструментальную музыку закружились по танцполу, вызывая вздохи умиления гостей. Какими красивыми и трогательными они были! Порывистый грозовой ветер трепал фонарики над нашими головами. После танца жениха и невесты начались конкурсы. Я всегда настороженно относилась к ним. Но ведущего Кукушкины выбрали отличного, легкого и веселого. Шуток ниже пояса не было, и я немного расслабилась. Но, как оказалось, рано радовалась. На одном из конкурсов, который должен быть парным, ведущий выбрал меня своей жертвой. Мальцев тоже вызвался участвовать. Узнав, что нужно танцевать, я отказалась. И в пару к Матвею вышла другая девушка. Соня тоже захотела участвовать в танцевальном конкурсе. Вовка... принялся протестовать. Нелюбовь к публичным танцам, похоже, семейная черта. Но все-таки Аверина его уговорила. И хорошо, что я не вышла. Надо было в танце удерживать предмет. Представив, что нужно прижиматься к Мальцеву, чтобы победить, я смутилась. Девушка же, заменившая меня, была не прочь облапать партнера. А Матвей выглядел при этом весьма довольным. «Совет вам да любовь!» — подумала я почему-то с раздражением. Вернулась к столу и принялась за свой салат. Не глядя на танцпол, я достала телефон и зачем-то перечитала нашу переписку с Давидом. Внезапно захотелось отправить ему сообщение, но я не придумала, о чем написать, чтобы не показаться навязчивой. Наверняка он сейчас веселится со своими друзьями где-нибудь на природе, с зажжённым костром, и песнями под гитару. Я вздохнула. Буду ждать окончания майских, чтобы встретиться с Перовым в школе на репетиции. После пары конкурсов начались многочисленные трогательные тосты. Я честно, внимательно выслушала все. Иногда даже в носуще катала от переизбытка чувств. Особенно, когда слово взяли родители жениха и невесты. А вот Вова и Соня откровенно скучали. Они успели негромко поругаться во время тостов, правда, я не поняла, из-за чего. Когда группа Матвея снова поднялась на сцену, небо совсем потемнело. Прогноз сбылся. Первые капли упали на землю вместе с первыми аккордами. Матвей говорил, что на мероприятиях они не играют авторские песни, только каверы. И плейлист обговаривают женихом и невестой заранее. Кукушкины оказались поклонниками группы «Звери». Поэтому вечерний концерт открылся со старой песенки «Говори». Начавшийся дождь не помешал молодоженам и гостям дружно выйти на танцпол. Желтых огоньков вокруг зажглось больше, и в сгустившихся сумерках они засветили еще ярче. Лес обступил нас со всех сторон. Ветер раскачивал верхушки сосен. Соня сразу же устремилась в самый центр танцпола, прихватив с собой сопротивляющегося Вову. Хорошо, что она и меня не увлекла. Мне нравилось наблюдать за танцующими со своего места. Порой я поглядывала на сцену. Матвей куда-то пропал, поэтому гитарист и вокалист группы отдувались без него. Пару раз я огляделась по сторонам, пытаясь отыскать Мальцева в толпе. Решила, что он уединился с той самой девушкой, с которой отплясывал на конкурсе. И настроение моё испортилось. Когда зазвучало вступление песни «Тебе», и кавалеры начали приглашать на медленный танец дам, передо мной вдруг возник незнакомый парень. Он сидел за соседним столом и до этого иногда поглядывал в мою сторону. Поначалу я растерялась, а потом плюнула на все и приняла его приглашение. Именно в это время Матвей поднялся на сцену. С барабанами композиция зазвучала совсем иначе. Однако Мальцев стучал как-то лениво, оглядывая танцпол, и совершенно точно смотрел в нашу сторону. Положив руки на плечи парню, которого звали Макс, я время от времени тоже поглядывала на сцену, каждый раз встречаясь глазами с Матвеем. Дождь накрапывал лениво. не причиняя особого дискомфорта. Капли после душного дня были теплыми. «Я тебе открою тайну. Не бывает идеально. Мы с тобою не случайно. Не случайно ты и я», — пел Сева. Голос у него приятный, тембр красивый, но он меня не завораживал. Я вспомнила песню бременских музыкантов, которую Матвей напевал в репе на по дороге в усадьбу, мелькнула мысль, что Мальцев здорово смотрелся бы на месте солиста. Хотя он и без этого, сидя за барабанной установкой, почему-то перетягивал внимание на себя. Интересно, что о Давиде и его голосе я за вечер ни разу не вспомнила. После медленного танца мы распрощались с Максом. Я собралась вернуться на свое место, но меня перехватила Соня. Вова ногу в туфлях натер, пожаловалась она. Сама уверенно уже давно разгуливала босиком. Одно и скучно танцевать, не уходи. Тем более, Матвей говорил, что после медляков драйвовая программа будет по заказу жениха. Коса у Сони расплелась. Из-за влажности волосы стали волнистыми. И ей это очень шло. На фоне тёмно зеленых деревьев и желтых гирлянд она напоминала лесную фею. «Хорошо», — сдалась я, — «танцевать так танцевать». А дальше грохнуло все. И музыка, и хмурое густо-синее небо раскололось от молний. Как по заказу хлынул проливной дождь, но мы продолжали танцевать. Вторая часть программы была и в самом деле более драйвовой, а в голосе Севы появилось больше брутальной хрипотцы, которая очень ему шла. Мы с Соней скакали и визжали под «Come as you are нирваны. Гости окружили счастливых кукушкиных, которые тоже отплясывали, как в последний раз. Невеста успела сменить платье на белое мини, а жених — Сменил лакированные строгие туфли на убитые кеды. Капли с шумом разбивались о деревянный танцпол. Казалось, что из-за дождя и громкой инструментальной музыки все вокруг вздрагивает и звенит. Волосы и платья намокли, а когда зазвучало вступление к Smells Like Teen Spirit показалось, что все сошли с ума. Я все чаще замечала, что не могу оторвать взгляд от сцены и Матвея. Он же на меня больше не смотрел. Войдя враж, будто совсем не замечал ничего вокруг. А его соло на барабане вызывало такую реакцию и визг, что у меня от восторга сердце ухнуло вниз, а потом, словно бешеное, заколотилось везде, даже в ушах пульсировало. «Я не знала, что Матвей так круто играет на барабанах!» прокричала мне в ухо Соня. «Я тоже!» — громко ответила я ей. Дождевая вода стекала по нашим лицам, но из-за возбуждения нас это не волновало. «И даже понимаю теперь, что ты имела в виду!» Сердце продолжало выпрыгивать из груди. «Ты о чем? не поняла Соня. «И правда, можно немножечко влюбиться!» Соня перевела взгляд на Матвея, затем на меня, и заулыбалась. «Ты ведь знаешь, я хочу, чтобы вы начали встречаться!» «Что?» — запротестовала я. «Ты о чем?» «Нет!» В этот момент мать невесты подбежала к нам и положила руки Соне к себе Наталью. Разговаривая, мы не заметили, как гости выстроились в дружный паровозик и кружили по танцполу. Я бросилась вслед за Соней и обняла ее сзади за талию. Аверина обернулась и, смеясь, продолжила. «Вы были бы отличной парой! Матвей такой хорошенький!» «Я знаю его всю жизнь!» — крикнула я ей в ухо. «Он никогда не повзрослеет!» «Тебе просто нужно узнать его с разных сторон!» Постепенно дождь затих, но с навесов продолжала литься вода. Гостям предложили пройти в гостевой дом, где мы грелись, пили чай со свадебным тортом, а потом снова выбрались на улицу. Там теперь в честь молодоженов громыхнули залпы салюта. После праздничного банкета очаровательные, милые и самые лучшие на свете кукушкины, так полюбившиеся мне, организовали для гостей трансфер в город. Мы должны были ехать, в том же микроавтобусе, что и музыкальная группа. Пока грузили инструменты, я юркнула в теплый салон и заняла место в самом конце. Соня и Вова сели впереди рядом с водителем. Матвей зашел в автобус одним из последних. Оглядел свободные места, направился прямиком ко мне, и мое сердце ёкнуло. Обычно шумный и разговорчивый, Мальцев был непривычно тихим, будто отдал всего себя на сцене. Автобус качнулся и тронулся. В салоне оживленно болтали. Кто-то из гостей прихватил со стола бутылку шампанского и устроил продолжение банкета. Матвей откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Я делала вид, что смотрю в соседнее окно, но на самом деле... разглядывала его профиль. Внезапно внутри возникло чувство нежности к Мальцеву. Захотелось погладить его по волосам, но я сдержалась. «Устал?» — спросила я. Матвей открыл глаза, посмотрел на меня и улыбнулся. «Есть такое. Тебе понравилось наше выступление?» У меня до сих пор... Все замирало внутри. Честно? Спросила я. Матвей кивнул. Я видела, как ему важно мое мнение. Это был отвал башки, искренне произнесла я и, вытянув руки, продемонстрировала Мальцеву. Смотри, даже пальцы еще дрожат. Матвей так искренне просиял, что от его немного смущенной улыбки в сердце разлилось тепло. Майцев обхватил своими пальцами мои, чтобы они не дрожали. «Я видел, как ты отплясывала», — сказал он. «Теперь главное — не разболеться после дождя», — вздохнула я. Матвей взял со спинки впереди стоящего пустого кресла плед и аккуратно укрыл меня. Люк в автобусе был открыт, и когда мы мчались по пустой дороге, Ветер шевелил наши волосы. Матвей уснул первым, положив голову мне на плечо. Чтобы его не потревожить, я сидела, не шелохнувшись, и смотрела в окно. В небе ярко мерцали звезды. Они плавали в черном небе, бежали за нами параллельно трассе, но мы были быстрее. В какой-то момент я почувствовала, что мои глаза тоже слипаются от усталости. И так мы с Мальцевым, прижимаясь друг к другу, проспали до города. Оставшиеся майские праздники я посвятила учёбе. Сначала решила честно, самостоятельно подготовиться к тестам, не прибегая к помощи снимков в фотоплёнке с правильными ответами. Но в какой-то момент поняла, что не могу перестать о них думать. «Взгляну одним глазком», — подумала я. И сразу закрою. А увидев ответы, с ужасом осознала, что без готовых вариантов в жизни не справилась бы с тестами. Пришлось заучивать шпаргалку. Для достоверности нужно сделать несколько ошибок, поэтому пару ответов я даже разбирать не стала. Спать легла с тяжелым сердцем, будто совершила самое ужасное преступление в своей жизни. Дина снова пришла в класс раньше меня и уже сидела за нашей партой. Я не знала, как вести себя с ней после последнего телефонного разговора. Села рядом и тут же обратилась. «Сидеть рядом нам тоже не разрешается? Прости, но свободных мест больше нет». «Кать, ну прекрати», — нахмурилась Дина. «Витаж против тусовок, на которые ты меня зовёшь». «Тусовки, кстати, отличные!» — сказала я, ничуть не покривив душой. «Концерт прошел хорошо?» В другое время я рассказала бы Дине, что концерт прошел не просто хорошо, а крышесносно. И свои странные чувства, которые вдруг испытала к Мальцеву, наверное, описала бы. Мне хотелось поделиться с кем-то своим открытием по поводу Матвея, но я лишь пожала плечами. «Да, было весело». Дина заметила, что я не настроена на общение с ней, но все таки спросила. «Готова к сегодняшнему тесту?» Я опустила глаза. «Угу». Оставшиеся выходные готовилась. «Если что, спрашивай, помогу». Дина усмехнулась. «Уж у кого спрашивать физику? Так точно не у меня». «Эх, знала бы подруга, какие козыри у меня в рукаве!» «Результаты первого теста объявлю уже на этой неделе», — предупредила нас Клава, пока мы доставали двойные листочки. «На решение задач у вас 20 минут». Не скажу, что знание ответов стало для меня облегчением. Как и обычно, на физике я испытала страшный стресс. Ответы заучила наизусть, Поэтому страха быть застуканной со шпаргалкой во время урока у меня не было. И все же тревога поселилась внутри. Тест я сдала одной из первых, к удивлению Клавы и Динки. Просто хотелось поскорее все прекратить. Оставшийся школьный день казался мучением. Разумеется, не только из-за нагрузки под конец учебного года, но и из-за нашей ссоры с Диной. Мы обе не знали, как нам себя вести. Каждой хотелось по привычке поболтать на переменах, но напряжение, возникшее между нами из-за Виташа, останавливало. Я даже всерьез подумывала поменяться с кем-то из одноклассников местами, чтобы прекратить этот цирк. Знала ли я, что этим закончится встреча с Виташем на том несчастном чемпионате по прическам? Никогда не угадаешь. что послужит концом дружбы. Даже в столовую мы отправились порознь, чего никогда не случалось с нами. Наш класс освободили раньше с русского языка, поэтому найти свободные столики не составило труда. Обед казался пресным и невкусным. День был не таким солнечным, как в празднике. Унылый дождь зарядил на несколько дней. Пришлось забыть про платье. и снова облачаться ветровки и плащи. И все-таки мне удалось спасти свой обед, когда в столовую после звонка с урока зашли одиннадцатиклассники. Первым я заметила Давида. Да его нельзя не заметить. Он всегда держался величественно и выделялся среди своих друзей. Те шли за ним чуть поодаль, словно королевская свита. Я думала, что Перов не станет со мной общаться вне репетиций. Но неожиданно он сказал что-то своим друзьям и в гордом одиночестве направился к моему столику. Поставил на него поднос, скинул на пол рюкзак и сел напротив. Я почувствовала, что многие теперь следят за нами. Подняла глаза и сразу же встретилась взглядом с Диной. Подруга уже покончила с обедом и собиралась уходить. Перед тем, как покинуть столовую, она тяжело вздохнула, а я демонстративно отвернулась. «Привет!», «Привет — улыбнулся Давид. «Привет!» — поздоровалась я. «Конечно, мы немного пофлиртовали в переписке, но я не думала, что Перов обозначит свою симпатию при всех. Я тут же почувствовала себя неловко, непривычно вдруг оказаться в центре внимания». «А ты почему одна сегодня?» Я только пожала плечами. Так вышло. «Не позволю тебе скучать», — сказал Давид, и я не смогла сдержать улыбку. Перов не соврал. Он явно всячески старался отвлечь меня от грустных мыслей, рассказывая о том, как прошли его майские. В этот момент в столовую пришли Вова с Соней. Они о чем то спорили, но, заметив нас с Давидом, тут же замолчали. Брат не сводил недовольного взгляда. И мне даже смеяться над рассказами Давида перехотелось. Умеет же Вова всю испортить. Матвея с ними не было. И всю оставшуюся перемену я гнала мысли, где, если не в школе, может быть Мальцев. Я злилась на себя. Какое мне дело до прогулов Матвея? И все-таки я потеряла нить разговора с Давидом. Впрочем... Перова это ничуть не смущало. Возможно, он решил, что я просто путаюсь в мыслях из-за волнения рядом с ним. Ему явно льстило женское внимание, потому что, рассказывая о том, как в походе им пришлось добывать огонь, Давид явно красовался передо мной. Я понимала, что Перов выбрал меня в качестве жертвы. И я, лишённая до этого внимания парней, да ещё таких красивых, Была не против. Главное — не заиграться. Но я надеялась, что смогу все держать под контролем. Домой мне предстояло возвращаться без Динки. И от этого тоже грустно. Раньше мы всегда ходили вместе. Выйдя на крыльцо, я заметила подругу в компании Виташа. Вот они взялись за руки и свернули за угол школы. Проскочила шальная мысль, что Давид может караулить меня после уроков, чтобы проводить до дома. Но школьное крыльцо быстро опустело, а Давид так и не появился. Я поплелась домой. В коридоре меня встретила мама, которая снова собиралась куда-то уходить. «Дел накопилось много», — сказала она, чмокая меня перед выходом. «Как дела в школе? Как с физикой?» «Всё хорошо. Под контролем». «Ответила я. Мама только удовлетворенно кивнула. Когда она ушла, я переоделась, без особого энтузиазма пообедала и легла в кровать. На улице снова моросил мелкий дождь. Где-то вдалеке прогремел гром. Вова был на тренировке, а потом, вероятнее всего, пойдет навстречу с Соней, поэтому я никого не ждала. Повернувшись на бок, надела один наушник — и загрузила грустную музыку. А когда наушник разрядился, услышала, что в дверь звонят. На лестничной площадке стоял взъерошенный Матвей. На куртке блестели капли дождя. Я вспомнила, что сегодня не видела Мальцева в школе. Красивое загорелое лицо Матвея казалось озадаченным. Только тут я поняла, что открыла дверь в растянутой длинной футболке и про себя чертыхнулась. «Где твои солнечные очки?» «Я волнуюсь», — отшутилась я, чтобы скрыть смущение. В руках Матвей держал небольшую картонную коробку. «Курьером заделался?» — задала я новый вопрос. «А ты чего так долго не открывала? Спишь, что ли?» «Самое то в такую погоду», — зевнув, ответила я. Не стала вдаваться в подробности, что предавалось грусти. «Что у тебя в коробке?» «Кать, выручай!» взмолился Матвей и без приглашения вошел в квартиру. В этот момент из коробки послышался пронзительный писк. «Там котенок! ахнула я. «Там котята!» — поправил меня Матвей. «Котята?» «Да!» «Три штуки!» Мальцев присел на корточки и открыл коробку. Когда я заглянула в нее, то действительно обнаружила в ней трех котят — один черный и два белых. Они громко пищали, тыкались мордочками в стену коробки и лезли друг другу на головы. «Но откуда они?» Я потянулась к котятам и взяла сразу двоих — одного черненького второго беленького. Котята надрывались от крика. Глазки у них уже открылись, но оставались мутными. «Они голодные. У вас есть молоко?» «Да, должно быть», растерянно отозвалась я. «А им можно?» Матвей подхватил коробку с оставшимся котенком и направился на кухню. Я за ним. «Не знаю». Я ни разу не выхаживал котят. Но уже почитал, что их нужно кормить каждые два часа. Давай попробуем молоко дать. А потом я за смесью сгоняю. «Откуда они?» — повторила я свой вопрос. «У бабки одной отвоевал. Нашей соседке. Она их топить шла. Ужас какой!» С приходом Матвея В квартире запахло дождём. Оставшийся в коробке котенок без остановки пищал. «У вас шприц есть?» — спросил Мальцев, снимая мокрую куртку. «Сейчас погляжу». Я передала Матвею котят и бросилась в комнату. В аптечке нашлись шприцы. Остались с тех времен, когда с нами жил дедушка. Он регулярно наполнял аптечку на все случаи жизни. Мы расположились на кухне, на полу, и постарались накормить котят. Животы их быстро надулись, и я даже испугалась, что они лопнут. — Ты поэтому в школе не был. — Откуда знаешь, что я прогулял? — посмотрел мне в глаза Матвей. Просто заметила. — Зачем ты их нам притащил? — наконец задала я резонный вопрос. — А куда мне их тащить? Удивился Матвей. «К себе?» «Ко мне нельзя. Батя их тоже потопит. Он не любит животных», ответил Мальцев. «А у вас вон сколько места. Им можно целую комнату выделить». «Ловко ты распоряжаешься чужими комнатами», съязвила я. «И к тому же...» «Как ни в чем не бывало», продолжил Матвей. «Это ж ненадолго. На недельку, пока они не окрепнут. А потом я найду им хозяина, честное слово. Но если ты против...» На улице снова грохнуло, и я уже представила себе вымокших под дождем несчастных котят. «Нет, конечно, я не против. Будем выхаживать. Нам же больше нечем заняться». Получилось немного ворчливо, но Матвей... поймав на себе мой взгляд, улыбнулся. И я, не сдержавшись, улыбнулась ему в ответ. «Как твой тест?» — спросил Мальцев. «Матвей — единственный человек, знавший и мою страшную тайну, сам же меня в эту тайну и втянувший. С ним я, наконец, могла говорить о том, что меня беспокоит с чистой совестью. Вернее, чистой ее не назовешь. «Мне стыдно из-за того, что я жульничаю», — призналась я. «Это называется ложь во благо». «Это называется жульничество», — покачала я головой. «Прикольная футболка», — внезапно сказал Матвей. Я заметила, как его взгляд скользнул по моим голым ногам. «Я не ждала гостей», — проворчала я, одернув футболку. «А мама не отругает?» «За что? Не сразу поняла я». «И за котят!» — улыбнулся Матвей. Мы сидели рядом, прижимаясь друг к другу плечами и вытянув ноги. Котята тем временем, объевшись, развалились в коробке и сразу же уснули. «Она почти дома не бывает», — я плечами. «Ей все равно, что у нас происходит». «Ты можешь поселить в гостевой комнате слона, она не заметит!» Матвей засмеялся. А я слишком долго задержала взгляд на его профиле. «А вот Вовка может запротестовать!» «Думаешь?» «Но он же душнило!» «Есть такое!» — согласился Матвей. В этот момент дверь открылась. Вовка вернулся домой. Матвей наклонился ко мне и шепнул на ухо. Открывай форточку. Я негромко засмеялась. Брат что-то напевал под нос. Судя по звукам, встряхнул зонт, разулся, а затем зашел на кухню и замер, глядя на нас, сидящих на полу рядом с коробкой. Шш! Зашипели мы. Это снова начал Вова. «Котята!» — подсказала я. Словно по команде, один за другим, котята вдруг проснулись и громко запищали. «Ой, какие прикольные!» — восхитился Вова к нашему удивлению. Сел на колени и принялся разглядывать котят, которые хаотично двигались по коробке и тыкались носами друг в друга. Брат протянул к ним руку. «Только не раздави!» Предупредила я. Какие карапузы! Принялся Сюсюкать, брат. Откуда они? Это Матвея, ответила я за Мальцева. Ага! Окатился накануне! Усмехнулся Матвей. «Нам можно их оставить? Огорошил меня вопросом Вова. Не думаю, что мама будет в восторге. Начала я, но брат меня тут же перебил. Ерунда. Пускай пока живут у нас. Это же мы, смотрите. Вот, вылитый Мотя. Такая же наглая морда. Ткнул Вовка пальцем в черного котенка. А это Катька. Самая хилая. Так ее и назовем. Мне кажется, они все пацаны, — возразил Матвей. Майцев, как и обещал, сбегал в зоомагазин, и мы провозились с котятами до позднего вечера, пока не вернулась мама. Малышей пока оставили в комнате для гостей. Матвей, чтобы отвлечь маму, вызвался помочь приготовить ей плов. Вечер прошел в уютной семейной атмосфере. Только мы по очереди бегали в комнату. А когда ближе к ночи все разошлись, я забрала котят к себе.